Часть вторая. Танец на троих. Глава 1 Любое доброе дело наказуемо. Данька не помнил, в какой момент у него в голове возникла эта балансирующая на грани благоразумия и фраза, но когда они с Женькой составляли план действий, такая мысль периодически мелькала. Разумеется, Женьке он ничего не сказал. Он слишком хорошо знал эти симптомы, когда ее брови под разлохмаченными черными кудрями Грозно хмурились, а Женькины серые глаза приобретали стальной оттенок. Когда Женьку охватывал праведный гнев, всему живому стоило уйти из дороги. А еще Данька понимал, что они все делают правильно, что они правы. В тот день Женька, как всегда, неторопливо брелись в тренировки, и Женька, как обычно, аккуратно выспрашивала Даньку про его депортацию, или, как это она называла, его приключения. Он осознавал, что после всего произошедшего с ним выглядит в ее глазах опытным, многое повидавшим мужчиной. И его это не радовало. Сразу после его возвращения на Землю, после первых радостных объятий с так непривычно повзрослевшей за пять лет его отсутствия подругой детства, он вдруг почувствовал некую прозрачную стену между ними. Внешне это было незаметно. Женька, не жалея времени и сил, помогала ему нагнать школьную программу и вновь привыкнуть к сравнительно безопасной и, безусловно, сытой жизни на главной планете Галактической Империи. Но совместные тренировки прогулки, танцы и поцелуи стену между ними разрушить не могли. И даже их первый секс ничего не изменил. Просто у них появился еще один способ доставить друг другу удовольствие, улучшить и без того прекрасную дружбу. Порой Данька ловил себя на недостойные мысли о том, что склонная ко всему яркому и необычному Женьке, льстит, что парень у нее не такой, как все, а другой, прошедший через всякие передряги. А может, она проецирует на него свое отношение к погибшему брату-герою? А Данька многое отдал бы за то, чтобы снова стать тем обычным мальчишкой с Земли, видящим мир в ярких красках бесконечных возможностей, которым был когда-то чтобы снова воспринимать любящих родителей как должное и не просыпаться ночью от кошмаров и не стискивать днем зубы от оживающих на его мучительных воспоминаний и не проверять все время пространство за спиной. Обращаться к психологу, положенному ему по статусу жертвы терроризма», что за идиотское название, «сами вы жертвы», он не стал. Пить горстями таблетки и каждую неделю посещать мозгоправов, это не для него Тем немногим окружающим, кто был в курсе его приключений, Данька говорил, что он в полном порядке. Он одолел несколько трудов по психологии, и однажды в книжном клубе после презентации книги маститова спеца по экстремальным состояниям психики Данька подошел к собравшемуся уходить автору. Степенный очкастый бородач с интересом выслушал его и сперва кивком головы, а потом и словами подтвердил Данькины выводы. Да, по всем симптомам у него классический посттравматический синдром, к тому же отягченный промыванием мозгов. Конечно, можно сидеть на таблетках и посещать психоаналитика, но, словом, если молодой человек сможет справиться со своим состоянием самостоятельно, то тем самым превратит свою психологическую травму в ресурс, практически неисчерпаемый источник энергии, ибо пережившего подобное в детстве и сумевшего выстоять, Во взрослой жизни чем-то сломить практически невозможно. Молодой человек не желает посетить наш научно-исследовательский институт и пройти пару тестов. Жаль, очень жаль. За рецептами по самостоятельному превращению психологической травмы в неисчерпаемый ресурс Даньке далеко уходить не пришлось. Когда после возвращения он пришел в свою старую секцию на тренировку, похожий на невыспавшегося медведя мастер Уэда, После первого же Данькиного спарринга оставил группу на старшего ученика, отвел Даньку в сторону и коротко, но емко обрисовал свое видение ситуации. По словам японца, то, что происходит с Данькой, он видел не впервые. «Тебе ведь там, где ты был эти годы, приходилось драться каждый день?» без Безобиняков спросил уэда «Когда как?» — пробормотал с неохотой Данька и добавил. «Если бы я до этого не учился у вас...» Японец жестом отмел все благодарности. «Хорошо, что ты остался в живых. Я очень рад, что карате помогло тебе выжить. Но теперь твой путь стал очень узким. Большая часть тех, кто ходит в эту секцию, редко применит свои знания на практике, и их жизненный выбор часто может быть размытым. Ни добро, ни зло, что-то среднее, как теплая вода, текущая из-под крана, температуру которой можно отрегулировать. Для тебя же такого выбора больше не будет». Уэда движением подбородка указал на сошедшейся в центре татами фигуры в кимоно. «В отличие от этих детей, твои глаза теперь широко открыты, и ты уже просто не можешь не видеть, к чему в любой ситуации ведет твое действие или бездействие. Тебе доводилось там убивать? Мне не надо смотреть тебе в глаза, чтобы увидеть ответ. Я видел, что ты дерешься как воин. Я видел, как ты сдерживаешь себя, постоянно напоминая себе о том, что спарринг в зале — это не бой всерьез. Это хорошо. Тебе девятнадцать, пять с лишним лет ты провел в аду, убивал там людей, которые пытались убить тебя, но при этом ты сам не стал плохим человеком. Это очень хорошо. Но самым лучшим для тебя будет помнить о том, что от того, чтобы стать такими, как они, те, кого ты убивал, тебя всегда будет отделять тончайшая грань, тоньше волоса, почти незаметная. Осознай, ради кого и ради чего ты живешь. Это будет сдерживать тебя от необдуманных поступков. — Жить ради кого-то? — И ради чего-то. Ты веришь Бога? — Наверное, нет. — Это плохо. Ты не разделяешь веру своих родителей? Данька покачал головой. — Родители ничем таким не увлекаются. Дед в Перу надо Велеса верил. Рука Даньки безотчетно скользнула по груди, где когда-то висел подаренный дедом амулет. Но деда давно нет. Уэда едва заметно нахмурился. Чтобы не превратиться в убийцу, воин должен во что-то верить. Подумай об этом, Данила. Данька покивал, но за два года, прошедших после возвращения, особыми успехами его поиски веры не увенчались. Представители разнообразных религий напоминали ему, кто шарлатанов, а кто чокнутых циркачей. В конце концов, Данька рассудил, что бесполезно искать то, в чем не имеешь представления. Да и бесподобной чепухи забот хватало. После окончания школы пришла пора сдавать вступительные экзамены в военное училище Данька опасался, что его могут отсеять еще на стадии медкомиссии. Однако военные психологи записали абитуриенту пресловутый факт пятилетнего пребывания в аду, В несомненный плюс. А потом начался первый курс с его отупляющей зубрёжкой и выжимающими все соки марш-бросками. Старался не пропускать Данька и тренировки у мастера Уэды. Но спарринговал после той беседы с сенсеем особенно аккуратно, не поддаваясь на просьбы знакомых по секции показать что-нибудь ядокое из освоенного за время депортации. Исключение он делал только для Женьки. «Я же девочка». С улыбкой говорила Женька. «Мне надо уметь в случае чего любого силача в узел завязать». У Даньки вставали перед глазами его первые полгода в оранжевом бараке, когда он судорожно приспосабливал технику, преподанного мастером Уэдой карате, ежедневным дракам без правил, любая из которых могла начаться когда угодно и закончиться смертью. Вспоминал и не мог отказать. Иногда он думал, что именно Женька и стала его персонализированной личной верой, Чернобровой мадонна из воспоминаний, не давшей ему наложить на себя руки от безысходности на тюремной планете и живым чудом, встретившим его по возвращении. Женька воспринимала их странную дружбу-любовь весело, с энтузиазмом осваивала преподаваемую ей Данькой грязную технику рукопашки, училась в МГУ на космопсихолога и смотрела на жизнь, по мнению Даньки, чересчур уж просто. Да, все началось в тот день, когда они, болтая, возвращались с тренировки и увидели на скамейке парка сгорбившуюся от рыданий фигурку в сарафане. Данька разозирался в поисках возможных обидчиков, но аллей была пуста. «Это Алена, моя сокурсница. Постой-ка тут», — негромко сказала Женька и решительным шагом двинулась девушке. За почти беззвучным обменом несколькими репликами последовал новый взрыв рыданий. Обнимая неудержимо ревущую Алену, Женька неторопливо махнула ему рукой и приложила ладонь к уху. «Ступай, мол, ступай. Видишь, какие дела. Потом созвонимся». Инфобраслет на руке Даньки зажужжал через час с лишним. Тон Женьки был самый деловой, но Данька почувствовал, что его подруга разозлена не на шутку. «Надо срочно поговорить».